Глава двенадцатая «Извлекая, вы каждый раз приближаете свою смерть», — сказала им магистр Кадах. Хотя ее нельзя было отнести еще даже к среднему возрасту, она уже сейчас казалась какой-то высохшей, серой. Ее плечи были сутулыми, волосы неделями не видели ни щетки, ни расчески. На ее шее и на золотой цепочке висели зеленые очки. В руке она держала тоненький прутик зеленого люксина. «Ваша смерть не имеет значения», — продолжала магистр, «но тем самым вы лишаете своего сатрапа, дорогостоящего орудия. Вы лишаете общества важного средства к существованию. Мы те, кто умеет извлекать, по сути своей рабы, рабы Орхолама». Рабы призмы, сатрапов, наших городов. А она умеет развеселить. Кип сидел на своей первой лекции в хромерии, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. — Прежде всего, промыть мозги. — Знания подождут, — проговорил паренек позади Кипа. — Что? — переспросил тот, оглядываясь. Как ни странно, на парне были совершенно прозрачные очки в массивной черной оправе, подпиравшие еще более массивные черные брови. Из-за линз один его глаз казался больше другого. Однако еще более интригующим, чем его рудгарская внешность, вьющиеся каштановые волосы, маленький нос, загорелая кожа, карие глаза, были сами эти очки. Необычные конструкции. К ним были приделаны на петлях цветные линзы. Одна желтая, другая синяя. Так что их в любой момент можно было прищелкнуть поверх прозрачных. Поймав взгляд Кипа, парень улыбнулся. «Это я сам сделал», — похвастался он. «Гениально. Мне никогда...» Что-то хлопнуло по партии Кипа со звуком мушкетного выстрела. Он едва из штанов не выпрыгнул. Подняв взгляд, он увидел зеленый люксиновый пруд в руке магистра Кадах, которым она хлестнула по столешнице на расстоянии какого-то пальца от его рук. «Мастер Гайл», — проговорила она. Она позволила этим словам повисеть в воздухе, провозглашая для всех, кто еще не знал, что он действительно Гайл и что это ей известно. Дальше, видимо, последует доказательство того, что ей на это плевать. «Может быть, вы считаете себя лучше других учеников, а? Мастер Гайл...» Искушение было велико, но у Кипа был приказ отца, он должен был хорошо учиться. «Если его вышвырнут из класса в первый же день, это вряд ли поможет добиться желаемого». «Нет, магистр», — отозвался Кип. Кажется, у него даже вышло искренне. Ее фигура не была внушительной. Магистр Кадах не вышла ни ростом, ни толщиной. Тем не менее она так зловеще нависла над сиденьем Кипа, что он невольно отодвинулся назад, пока не уперся в спинку. «Надеюсь, мы понимаем друг друга». «Молодой человек», — спросила она. Это была странная формулировка, ведь она вроде бы пока не высказала никакой явной угрозы. Впрочем, этого и не требовалось. «Да, магистр», — отозвался Кип. «Дисципула», — провозгласила она, обращаясь к классу. «Я уверена, что вы все уже заметили вашего нового однокурсника». Было неясно, имеет ли она в виду Кипа вообще или его габариты. Послышалось несколько нервозных смешков. «Его зовут Кит Гайл. И...» «Кип, а не Кит», — прервал Кип. «Я, конечно, толстый, но не настолько, чтобы плавать в воде за счет своего жира». Он понял, что совершил ошибку сразу же, как только эти слова вырвались из его рта. «О, спасибо за поправку. Я и забыла, что в помоечных диалектах...» Матерейского языка слова не обязательно, что-нибудь значит. Вытяни руку вперед, Кип. Он повиновался, еще не очень понимая, зачем ей это понадобилось, и она щелкнула зеленым прутом по его пальцам. На миг у него перехватило дыхание. Никогда больше не перебивай магистра, Кип, даже если твоя фамилия Гайл. Он опустил взгляд на руку, не сомневаясь, что увидит кровь. Однако крови не было. Магистр Кадах знала в точности, насколько сильно следует бить. Хорошо еще, что он протянул ей правую руку. С искалеченной левой было бы гораздо хуже. Женщина повернулась и пошла обратно к передней части класса, бормоча себе под нос. "Кип, Идиотское имя. «С другой стороны, чего еще ожидать от безграмотной распустехи, дающей имя своему пащенку?» Это была ловушка. Кип знал, что это ловушка. Она зияла прямо перед ним. «Эта женщина ненавидит тебя, Кип! И у нее есть план! Держи свой рот на замке, Кип!» Он поднял руку. Это был наилучший компромисс, который его мозги могли предложить его рту. «Магистр?» проигнорировала его. Кип продолжал держать левую руку в воздухе, ее было невозможно не заметить, она была вся замотана белыми повязками. Ее можно было бы принять за флаг капитуляции, если бы не было очевидно, что это бунт. Как вы все должны помнить из вчерашней лекции, извлечение — это процесс превращения света в физическую субстанцию, люксин. Она увидела, что рука Кипа по-прежнему в воздухе, и на мгновение поджала губы, но продолжала его игнорировать. «Каждый оттенок света может быть трансформирован в люксин определенного цвета, имеющий собственный запах, вес, плотность и полезные качества». «Во имя орхо ламовой бороды! Они еще здесь? Они не продвинулись дальше этого? Это же просто потеря...» «Кип, может быть, ты считаешь это потерей времени?» — резко спросила магистр. «Мы тебя утомили!» «Ловушка, Кип!» «Не делай этого, Кип!» «Нет-нет, мои глаза часто так стекленеют сами собой. Должно быть, это наследство от матери-наркоманки. Она постоянно курила дымку». Брови магистра взлетели на лоб. «Видите ли, у меня есть одна особенность. Наверное, даже расстройство», — продолжал он. «Остановись, Кип, остановись!» «Дело в том, что я не только толстый, я еще и туго соображаю». «Мозги плохо ворочаются, и из-за этого, если я за что-нибудь зацеплюсь, то уже не могу переходить к другому предмету, пока не получу ответы на все вопросы по предыдущему. Может быть, я недостаточно продвинутый для этого класса? Может быть, меня следовало бы перевести в какой-нибудь другой?» «Понимаю», — проговорила магистр Каддах. Кип знал, что она не позволит ему никуда перейти, даже если он вообще существует, этот другой класс. «Что ж, мастер Гайл...» «Это класс для новичков, и мы гордимся тем, что не оставляем позади даже самого медлительного барана в стаде. Насколько я понимаю, ты хотел сказать что-то еще. Не так ли?» «Да, магистр». Он ненавидел эту женщину. Он почти ее не знал, и тем не менее ему ужасно хотелось изо всей силы съездить по ее уродливому лицу. Магистр Кадах улыбнулась. Улыбка у нее была на редкость неприятная. Эта щуплая женщина получала такое удовольствие от роли повелительницы собственного царства, так гордилась тем, что может застращать целый класс маленьких детишек. — В таком случае, Кип, давай заключим с тобой договор. Ты можешь сказать то, что хочешь. Но если я найду твои слова дерзкими, то ударю тебя еще раз. Для класса это тоже будет превосходным наглядным уроком. Видите ли... При извлечении цвета тоже всегда есть цена, и вы сами решаете, платить или нет. Итак, Кип. «Вы назвали мою мать безграмотной. Это примерно настолько же верно, как если бы я назвал вас приличным человеком. Его сердце билось в горле, мешая дышать. Моя мать продала душу за дымку. Она лгала, обманывала, воровала и, думаю, даже пару раз торговала собой, но она не была безграмотной. Так что если вы хотите и дальше оскорблять мою мать чтобы показать всем, как я жалок, то в вашем распоряжении куча других вещей, которые вы можете о ней говорить, не опасаясь солгать. Но это к ним не относится. Получи, сука!» Класс глядел на Кипа во все глаза. Он не знал, развеяли ли его слова сотню слухов или породили сотню новых. Может быть, и то, и другое одновременно. В любом случае ему удалось сохранить спокойный тон, и он ни разу... Не назвал магистра Кадах Лугуней или чем-нибудь похуже. Пожалуй, это можно было считать победой. Ну, чем-то вроде. — Ты закончил? — спросила женщина. — А теперь за победу пора платить. — Да, — сказал Кип. Он положил на парту руку для наказания, левую, перевязанную бинтами. — Глупо, Кип, ты же ее провоцируешь, сам напрашиваешься. — Хрясь! Кип вздрогнул. Руд хлобыстнул по парте с такой силой, что столешница содрогнулась на расстоянии двух пальцев от его руки. «Так же, как при извлечении цветов в жизни порой, не приходится платить за свои проступки», — провозгласила магистр Кадах, обращаясь к классу. «В особенности, если твоя фамилия Гайл. Кип, твое поведение мне не нравится». Это уже адресовалось ему. «Иди, подожди конца урока в коридоре». Кип поднялся с места и вышел за дверь, сопровождаемый взглядами двадцати пар глаз. Его одноклассники собрались со всех семи сатрапий. Здесь были темнокожие парейцы, девушки-простоволосые парни в гхотрах, аташийцы с оливковой кожей и яркими сапфировыми глазами, много рудгарцев с маленькими носами и тонкими губами, с еще более светлой кожей, была даже одна блондинка. Кип, впрочем, был единственным тирейцем. Причем выглядел скорее помесью всех остальных, волосы вьющиеся, как у парийцев, но без их поджарого текучего телосложения. Глаза по аташийски голубые, но кожа более смуглая, нос не настолько крупный. На его коже виднелось даже несколько веснушек, словно он был частично кроволесцем. Тебя будут ненавидеть из-за меня, сказал ему отец при прощании, а потом его лицо прорезало эта кривая, обаятельное, Гайловская улыбка. «Но не беспокойся. Скоро они начнут ненавидеть тебя из-за тебя самого». Это был его первый день, так что Кип решил, что пока его ненавидят из-за того, что он сын Гевина Гайла. Самиты нигде не было видно. Кип предположил, что гвардейцы работают посменно. Вероятно, она понадеялась, что он сможет высидеть одну лекцию, не нарвавшись на неприятности. «Упс, ошибочка». «Ну давай». Думал он, усаживаясь на пол в коридоре хромерии. «Давай, пожалей себя. Тебя признал своим бастардом самый могущественный человек в мире. Он уже несколько раз спасал тебе жизнь, и он предоставил тебе выбор. Ты мог бы поступить в хромерию анонимно. Ты сам это выбрал». Еще недавно Кип считал, что у него есть здесь, по крайней мере, один друг. Здесь училась Лив, до Гарристона. Девушка хорошо к нему относилась, хотя и считала его чем-то вроде младшего брата. Однако теперь ее тут больше не было. Она предпочла вступить в войско цветного владыки. Предпочла поверить в утешительную ложь. Кип ненавидел ее за это. Презирал за поиск легкого выхода. И все же в основном он по ней тосковал. Он сидел рядом с дверью, пытаясь подслушать лекцию магистра Кадах, пытаясь думать о магии, чтобы не думать ни о чем другом. Кажется, магистр говорила что-то о свойствах зеленого люксина. Кип подумал, не извлечь ли немного прямо тут, в коридоре. Хотя это, пожалуй, плохая идея. Зеленый делает тебя буйным, непокорным. Ты начинаешь нарушать установленные правила. Сейчас от такого лучше воздержаться. Впрочем, Кип улыбнулся, подумав о такой возможности. «Это ты, Кип?» Чей-то голос вторгся в его размышления, вытащив Кипа из мира фантазий. Говорящий был крошечный, чисто выбритый, очень темнокожий париц в накрахмаленном головном платке и рабском балахоне, сделанном из наилучшего хлопка. — А да. Кив встал, и холодный комок страха, провалившийся вниз его живота, подсказал ему, кто мог послать этого раба. Тот несколько долгих мгновений разглядывал его, очевидно оценивая, но не позволяя оценке проявиться на своем лице. Гэвин говорил Кипу, что главный раб и правая рука Андроса Гайла носит имя Гринвуди. — Люкс-лорд Гайл желает тебя видеть, — наконец сообщил раб. — Люкс-лорд Гайл, он же Андрос Гайл, один из богатейших людей в мире, имеющий владение по всему Рудгару, Кровавому Лесу и Парии. В правящем совете, известном как «Спектр», он занимает место Красного. Отец двух призм — Гевина и Дазана, бунтовщика, едва не уничтожившего мир. «Андрос Гайл», — подумал Кип, — «наверное, единственный человек в мире, которого Гевин боится. Мой дед». А сам Кип — бастарт, пятно на семейной репутации. Фелия Гайл, бабушка Кипа и единственный человек, способный смягчить тираническую натуру Андроса, теперь мертва. Однако, прежде чем влететь лбом в эту стену, Кип понял, что у него есть еще одна проблема. Он не мог покинуть коридор, не дав магистру кадах новый повод для репрессий, и не мог выказать неуважение Андросу Гайлу, заставляя его ждать. Эм, вы не могли бы сказать моему магистру, что меня вызвали в другое место? — попросил он раба. Гринвуди поглядел на него без выражения. Кип почувствовал себя глупо. Будто он сам не мог сделать один шаг, просунуть голову в дверь и сказать «Меня вызывают в другое место». Он же открыл было рот, чтобы начать объясняться. Но вспомнил наказ Гэвина. «Помни, кто ты такой». Поэтому вместо того, чтобы извиняться или говорить «пожалуйста», он снова закрыл рот и промолчал. Еще раз окинув Кипа оценивающим взглядом. Гринвуди повиновался. Он коротко постучал в дверь и вошел в классную комнату. «Люкс-лорд Гайл требует Кипа к себе!» Он не дал магистру Кадах времени на ответ, хотя Кип пожертвовал бы левым глазом, чтобы поглядеть, какое у той сделалось лицо. Гринвуди был раб, но раб, выполняющий распоряжение одного из могущественнейших людей в мире. Любые возражения магистра Кадах не имели значения, Уж Гринвуди-то никогда не забывал, кто он такой. Вопрос только в том, кто такой Кип? Гринвуди назвал его просто по имени. Он не сказал, Люкс лорд Гайл вызывает к себе своего внука. Как там, выразился Гевин, будем считать победой, если тебе удастся не намочить штаны? А, вы не против, если мы по дороге завернем в туалет? Кашлинов спросил Кип.